10. Когда я вышел из больницы, Беатриса привезла меня к себе в гостиницу. Центр Каракаса, 20-й этаж, окно во всю стену, кондиционер, бар и телевизор рядом с кроватью. Она больше ни в чём меня не упрекала, давала лекарства и вообще помогала мне восстановиться, словно исправляла какую-то ошибку. Усталость и разочарование никак на неё не повлияли. Думаю, на нее вообще ничего не могло повлиять. Умри в этих распоклятых дебрях, она бы вернулась с моим прахом в колебасе, или съела бы его вместе со всеми и не дрогнула. Среди дня я сам того не замечая часто засыпал, тогда она уходила в город, и я просыпался в одиночестве. Как-то раз я по обыкновению сидел в четырех стенах и не знал куда себя деть. По листал иллюстрированные журналы, читать мне больше было нечего, если не считать книги о путешественниках, и я наткнулся на адресную книгу, которая лежала возле бара. Машинально поискал в ней свою фамилию, обнаружил, что Лашомов в Каракасе нет, тогда раскрыл книгу на букве В и нашёл Варшулер Вернер, площадь Торос, дом 2. Я вынул все документы, которые мы готовили для путешествия, нашел адрес Аниты, который мне дали в посольстве, а адрес был тот же. Когда вернулась Беатриса, она сразу поняла, что-то происходит, застыла в дверях, держа в руках разноцветные пакеты. Я показал ей адресную книгу. Пакеты упали на пол. Она проверила, какой год стоит на обложке. Но они никогда не жили вместе в Каракасе, и вообще, они-то писала мне, что он уехал к индейцам. Голос её был еле слышен. Найти своего отца в адресной книге означало для неё как бы снова пережить его смерть. Может, это просто для писем, чтобы они приходили по этому адресу, предположил я. Но она мне писала, что что она поехала Виатриса вырвала из адресной книги страницу. Енадел туфли, и мы вышли в коридор. В лифте она кусала свой кулачок, глядя, как на кнопках загораются номера этажей. Мы взяли такси. Пока мы ехали, я смотрел, как меняется её лицо: негодование, тревога, восторг. Её ногти впивались в мою руку. Филипп, неужели такое возможно? и закрывала глаза, пытаясь поверить. Площадь Турас, дом 2. Высоченная стеклянная башня, похожая на нашу гостиницу. На пятом по счёту почтовом ящике табличка: Мартен Варчюлер. Беатрис рванулась вверх по лестнице. Когда я догнал её на площадке второго этажа, она уже успела позвонить в дверь. Перед нами стоял мулатка лет 50 с феном в руках. Увидев Беатрису, она открыла рот и уронила фен. Сделав шаг вперёд, как бы преграждая нам путь, и разрыдалась. "Кто это?" спросил чей-то голос за её спиной. В коридоре появился мужчина. Вылетев Беатриса только постаревшая: очки, голубые глаза, потерянный вид. Беатриса и её отец смотрели друг на друга, застыв на месте. Венц сушил ковёр, приминая ворс. Я больше не существовал. Медленно стал спускаться вниз по лестнице. Никто не собирался меня задерживать. Толкнув входную дверь, и вышел на площадь. Гремел гром, над стеклянными башнями плыли тучи. Люди одна коршили не спеша, проезжали огромные машины прямо на красный свет, ни сигнала. Я снова взял такси, и вернулся в гостиницу. Я не хотел ни о чём думать, пытаться понять, зачем. Конечно, какое-то объяснение всему этому должно быть. Возможно, я узнаю его позднее. Единственное, что было для меня совершенно очевидно, нашим отношениям с Беатрис пришёл конец, и я её потерял. Добравшись до гостиницы, я сразу провалился в тяжёлый сон. Проснулся от прикосновения её губ, уже вечером. В лунатике комнате мне показалось, что вид у неё сияющий. Она легла на кровать рядом со мной, взяла меня за руку и заговорила. Он так и не сумел забыть свою жену. Попытался уехать на Аренока, сразу не получилось, тяготился одиночеством, но во Францию возвращаться не хотел. Анита взяла над ним опеку, сочувствовала ему, помогала, потом перевезла к себе. устроила на работу в университетскую лабораторию. Когда Нита получила первое письмо от Биатрисы, она испугалась, что может его потерять, и написала Биатрисе, что он погиб, представив его тем самым путешественником, которым она помешала ему стать. А Биатриса решила завершить то дело, которое он никогда и не начинал, узнав, что она сделала ради него Он по её словам заплакал от радости, забыл о том, что сам потерпел неудачу, что 15 лет мучился угрузениями совести, и они всё это время говорили об Аренока, Янамаме, пути со Сапериль. Он обнаружил, что его дочь знает гораздо больше его самого о том, чем он увлекался в молодости, что она побывала там, куда он не добрался. Потом они поговорили об Басре и Тижане и поделились друг с другом, как те их растили. Ты даже не представляешь. Мы вспоминали обо всём об этом, просто как брат и сестра. Я столько думала о нём. А он, во Филипп, как это замечательно. Я просто возродилась, понимаешь? Как хорошо, что он уехал. Я столько мечтала о нём, прежде чем мы с ним встретились. Наша совместная жизнь только начинается, нам столько надо рассказать друг другу. Ты своим позвонила? спросил я. Радость мгновенно померкла. Нет, он, он боится, понимаешь? Мы им напишем завтра. Сегодня вечером я оставила его наедине с Анной, и он хотел. Да нет, ты, конечно, прав. Она схватила телефонную трубку. и попросила соединить её с Парижем. Я смотрел на неё. Это ведь благодаря её отцу мы оказались вместе, вернее, благодаря его отсутствию. Я послужил как бы соединительным звеном между ними. Ради него она и выбрала меня тогда на двою. И потом разглядывая линии на моей руке, ну и в результате именно я оказался в дураках. Нет, не могу, голос у неё сорвался. Беатриса сунула трубку мне, побежала в ванну. Я услышал гудки и помехи, потом голос Жанны совсем близко. Я назвался. Она сказала мне, что Астрид умерла и замолчала. Мы возвращаемся, ответил я. Ничего другого я сказать не мог. Повесил трубку. Беатриса вряд ли что-нибудь слышала. В ванне лилась вода. Я заглянул к ней в ванную и сказал, что не дозвонился. Она только что выбросила пиранью в унитаз, спустила воду, проследила, как та исчезает, кружась в потоке воды. Я снова поеду туда вместе с отцом. Я должна отнять его у Аниты, и мы найдём путь со Сапариль. Она положила руки мне на грудь, в глазах её светилась нежность, но не ко мне. "Пожалуйста", шипнула она. И я кивнул. Она спала в моих объятиях, и всё, что я говорил, отражалось на её лице. Она улыбалась. На рассвете я потихоньку оделся и понял по её дыханию, что она проснулась. Чемодан я брать не стал, просто ушёл. Ночной дежурный окликнул меня, когда я проходил по холлу. Прижимая подбородком трубку, он что-то записал на листочке бумаги и протянул его мне. Я его не взял. Я знал, что она хочет мне сказать, и не хотел ошибиться.